«Что ты в этом смыслишь? Вот братья твои и поумнее тебя, а какого себе ущерба наделали? Не ходи!» Дурень, однако же, просил и просил до тех пор, пока отец не сказал «Да ну, ступай, а вот тебя твоя беда уму разума научит». А мать про запас только и дала ему, что лепешку на воде в зале выпеченную до да бутылку прокисшего пива. Пришел он в лес, и ему тоже повстречался старенький седенький человечек. и сказал, «Мне есть и пить хочется. Дай мне кусочек твоей лепешки и глоточек твоего питья». Дурня ответила ему, «Да у меня только и есть, что лепешка на воде замешанная, а в бутылке прокисшая пивок, или это тебе, Люба, так сядем и поедим вместе». Вот и уселись они, и каково же было удивление Дурня, когда он полез за пазуху за своей лепешкой, а вынул отличный пирог,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 Поэтому король поставил новое условие, прежде чем жениться на королевне. Дурин должен был добыть ему такого объедалу, который бы мог один съесть целую гору хлеба. Дурин, недолго думая, прямо направился в лес, там увидел он на том же месте человечка, который подтягивал себе, что есть мочи живот ремнем и корчил весьма печальную рожу, приговаривая «Вот сейчас ел я полнёхоньку печь ситного хлеба, но что может значить этот пустяк? Когда такой голод мучит, желудок у меня пустехонек, и вот я должен стягивать себе живот ремнем, как можно туже, чтобы не околеть с голод. дурень обрадовался, услышав эти речи. «Пойдем со мною», — сказал он, — «я тебя накормлю досыта». Он повел человечка ко двору короля, который велел свести всю муку со своего королевства,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 Тут и дал он ему такой корабль, который и по земле, и по воде одинаково мог ходить. И когда король тот корабль увидел, он уж не мог Дурню Доле отказывать в руке своей дочери. Свадьба была сыграна торжественно, а по смерти короля Дурин наследовал все его королевство и долгое время жил со своей супругой в довольстве и согласии. und dem Himmel herab auf die Wellen tanzt das Abendrot rund um den Kahn.